Пристрелить её? спросил Голо. Грейсон посмотрел на Кале, всё ещё лежащую на полу лицом вниз. Пистолет Ка варианса был направлен ей в затылок. "Нет", сказал Грейсон. "Оставим её. Она эксперт по биоусилителям. Она может понадобиться Церберу, чтобы помочь в обучении Джилиан. Я никогда не буду помогать вам или участвовать в ваших безумных экспериментах", прошипела Кале с пола. молчать, предупредил Голово, отвесив ей пинка под рёбра. Грейсон содрогнулся. Кэлли застонала и перекатилась на спину, прижимая руки к своему боку. "Джилиан возненавидит тебя за это", хватая ртом воздух, бросила она. "Она никогда тебя не простит". Ковярянец подождал, пока она немного оклемается, и ударил её снова, заставив сжаться в клубок. прижав колени к груди. Хватит, резко крикнул Грейсон. Как ты можешь позволять им делать такое с твоей дочерью? Процедила Калли сквозь стиснутые зубы, всё ещё сгибаясь от боли. Ты видела тот погрузчик снаружи? спросил её Грейсон. Разве ты не понимаешь, на что способна Джилиан? Всё это благодаря Церберу. Она нужна им лишь как оружие. наставила Кале, задыхаясь в своём шлеме. Гریسн решил, что у неё сломано несколько рёбер. Они превращают её в какое-то чудовище. Они превращают её в спасителя всей человеческой расы, парировал он. У нас нет на это времени, предупредил Голо. Они же убивают её, прорычала Кале, в её голосе слышались боль и злость. Те наркотики только ухудшали её состояние. Без них у неё есть шанс быть почти нормальным человеком. В памяти Грейсона неожиданно предстала Джилиан, обнимающая его у входа на шаттл. Он вспомнил её слова и неожиданное проявление эмоций. Мы должны подождать моих друзей. Я никуда без них не полечу. Джилиан была здесь счастлива, продолжала Кале. Ты ее когда-нибудь такой видел? Она была действительно счастлива! Заткнись — Заткнись! — крикнул Голо, пиная ее снова. На этот раз он не остановился и продолжал наносить удары, пока Грейсон не приказал резко. — Хватит! Достаточно! Прекрати! Голо посмотрел на него, переводя дыхание, и пожал плечами. Калли каталась по полу, и из-за ее маски вырывались только стоны и всхлипы. Глаза Грейсона метнулись к Джиллиан, лежащей на кровати. Она выглядела такой маленькой, уязвимой и беспомощной. «Спасение требует жертв», — услышал он в своей голове голос призрака. В памяти возник образ изувеченного кварианца в подвале склада Пелла. «Суди нас не по нашим делам, а по тому, чего мы пытаемся добиться ими». «Времени почти нет». напомнил ему Голово. Мы должны улетать немедленно. Неожиданно Грейсону поразило сходство между его бывшим напарником и этим квариансом. Оба они были жестокими и безжалостными. Оба не испытывали угрызений совести, мучая или убивая других ради личной выгоды. И оба были представителями своего народа. Ему стало дурно от того, что он связал свою жизнь с такими существами. Мы несём на себе тяжкое бремя ради высшего блага. Это цена, которую мы платим за достижение нашей цели. Заводи двигатель. Уходим отсюда, приказал Грейсон. Как только кварианец развернулся, Грейсон спокойно наклонился и поднял с пола пистолет Кале. Он шагнул к кварианцу и прижал дуло пистолета к его шлему. слишком близко, чтобы кинетические щиты могли спасти его. Он коротко нажал на курок, и пуля, на вылет прозя через голову Голу, пробила его шлем и маску и застряла в переборке шаттла. Когда коврянец пошатнулся и рухнул вперёд, Грейсон выпустил пистолет из пальцев. Он повернулся и изгрёнул на лежащую перед ним Кале, но не смог понять, о чём она думала за воздушной маской. Тот корабль, на котором мы сюда прилетели, набит взрывчаткой, сказал он ей. У нас есть около 2 минут до того, как он взорвётся и вырвет огромную дыру в борту Аидены. Мне нужна ваша помощь, чтобы предотвратить это. Сможете идти? спросил он, наклоняясь и протягивая ей руку, чтобы помочь подняться на ноги. Она поколебалась мгновение, потом схватила его за запястье и со стоном подтянулась вверх.